Глава 19. Горькая правда. Лирдон. Жалел ли я о содеенном? Нет. На самом деле тогда у меня просто не имелось иного выхода. Конечно, кто-то скажет, что мне следовало просто убить обоих пленных демонов. Это было бы логично. Они же враги. Мне известно, сколько людей успели выпить. Но я видел перед собой живых, разумных существ, смотрел им в глаза, говорил с ними и просто понимал, что не имею права отнимать их жизни. Да, я отпустил их, нарушив при этом обещание, данное отцу, то есть Леонардо. Если бы тогда, 7 лет назад, я дал ему клятву, а не обещание, то просто бы не выжил после своего преступления. А так всё получилось вполне сносно, хотя я очень надеюсь, что мне больше никогда не придётся подобное переживать. Даже вспоминать не хочу, как лежал в кровати и чувствовал себя беспомощной оболочкой от человека, которого сжигают изнутри. Дариса своим звонком отцу на самом деле меня спасла и поняла же, что именно нужно делать. Сама попросила Леонардо о помощи. Мне даже гордость свою пересиливать не пришлось. И всё же вместе с благодарностью в тот момент я чувствовал злость. Дайри не должна была действовать, не спросив меня, не посоветовавшись, не объяснив. 7 лет я обходился без помощи семьи, справился бы и сейчас, нашёл бы способ, а может, через несколько дней откат прошёл сам. Убить меня это магия не должна была, только сильно помучить. Но влезла Дайриса. Да, я был зол на неё, но увидев в её глазах глубокое, искреннее разочарование, почувствовал будто падаю вниз с обрыва нет это была не ненависть а куда более страшное чувство даже хуже чем презрение она ведь явно поняла как именно я нарушил закон и сделала выводы а учитывая её фантазию и привычку обвинять меня во всём подряд эти выводы точно оказались наихудшими я попытался встать догнать объяснить но не смог В тот момент, глядя на закрывшуюся за ней дверь, осознал две вещи. Мне от чего-то важно, чтобы Дайри не думала обо мне плохо, и я окончательно её потерял. Потерял даже не успев начать считать своей. Почти через час после её ухода явился дознаватель Гарс. Мы с ним прекрасно ладили и часто во время смен вместе ужинали в столовой управления. Увидев моё состояние, он сочувственно покачал головой, убрал подальше записывающее устройство, и мы просто спокойно побеседовали. Я честно рассказал, что вчера умудрился нарушить слово, подтверждённое руной Эмферс, и потому сегодня в таком состоянии. Пришлось соврать, что слово давал девушке, Даирисе, и именно она своим прощением прекратила мои мучения. Учитывая, что Даири на самом деле ко мне приходила и ушла хмурая, Мне точно поверят, а Анна не сдаст. Обещала же, да и не станет Гарс лезть в чужую личную жизнь. Про демонов мы тоже поговорили, но рассказывал в основном дознаватель. На настоящий момент было известно, что тем помогли сбежать, используя сонный порошок и физическую силу. Следов ауры или магии обнаружить не удалось. Побег был организован чисто и продуманно, что указывало на профессионала. В общем, среди студентов сообщника преступников искали больше для галочки. Сам Гарс считал, что напрасно тратить тут своё время. Говоря простым языком, меня пронесло. На следующий день я даже смог вернуться к учёбе. Побег демонов постепенно забылся. Студентов куда больше волновала предстоящая сессия. А вот тренировки на полигоне теперь проходили ежедневно. Нас усиленно готовили к работе в связке. Да только Дайри теперь говорила со мной, словно с чужим человеком, который при этом умудрился потерять последние крупицы ее уважения. Но это удивительным образом не мешало нам слаженно противостоять с другим группам. Профессор Кейт даже не раз называл нас лучшей тройкой. В общем, все шло хорошо. Но, как обычно у меня бывает, закончилось полным крахом. Сегодня был последний учебный день перед началом экзаменационной недели. Воодушевлённый успехами и новой похвалой наставника, после тренировки я решил попытаться поговорить с Дайри. Очень вежливо, будто мы с ней столкнулись на светском рауте, а не на учебном полигоне. Попросил уделить мне минуту. Она смирила меня полным сомненияя взглядом и всё же ответила, что одну минуту беседы со мной как-нибудь переживёт. Очень хотелось взять её за руку или хотя бы за запястье, но я задушил в себе этот порыв. Не касаясь друг друга, отошли в сторону от остальных и остановились у ствола старого дерева. Вчера выпал первый снег, правда, почти сразу растаял, но на голых ветках ещё оставались небольшие белые шапки. Чего ты хотел? Равнодушно поинтересовалась Дайри, глядя поверх моего плеча. Помириться, ответил честно. Она всё же глянула мне в глаза. но почти сразу опустила взгляд на свои руки в тонких чёрных перчатках. Отвечать не торопилась, а я видел, она борется с собой, сосредоточенно что-то обдумывает. Поэтому не торопил её с ответом. Вот только минула минута, на которую мы договаривались. За ней вторая. А Дайри всё молчала, потому снова заговорил я. Тогда, с нарушенным обещанием, у меня были веские причины так поступить. Я готов рассказать тебе о них, обо всём, что случилось в ту ночь. Но не здесь. Зачем мне это знать? спросила она, а в голосе звучала горечь. Чтобы снова поверить в то, что ты хороший, что изменился, что мы, и запнулась. Оборвала себя на половине незаконченной фразы. Но это мы отдалось теплом в моём сердце. Сам не знаю почему, но мне было жизненно важно вернуть наши отношения хотя бы на уровень приятельских. Я больше не хотел с ней ругаться. По правде говоря, с Дайрисой мне хотелось совершенно иного, но об этом лучше не думать, а то фантазию и мысли унесёт совсем далеко. Что мы друзья, озвучил я свою версию её оборванной речи. У нас ведь неплохо получалось. Пока ты снова не поступил как последняя скотина, бросила она и будто закрываясь от меня, переплела руки перед грудью. Вдохнул, медленно выдохнул. Заставил себя оставаться спокойным, не отвечать грубостью на грубость. Сейчас это только всё испортит. У меня не было иного выхода, проговорил тихо. Давай встретимся вечером где-нибудь в спокойном месте и поговорим об этом. Я отвечу на любой твой вопрос, обещаю. Буду предельно честным. Зачем тебе это? вдруг спросила она. Для чего? Ладно, я. Мне, меня договор с Милой заставил наладить отношения, но что движет тобой? Может, мне просто нравится с тобой дружить, ответил почти правду. Потом решился на наглость, взял Дайри за руку, та даже в перчатке была очень холодной. Несколько мгновений Дариса не двигалась, осознавая и проникаясь моментом. А потом всё-таки осторожно освободила свои пальчики из моего плена и отошла на шаг. "Дай мне время", попросила она, хотя по глазам было видно, что хотела меня послать далеко и очень надолго. "И я не хочу с тобой встречаться вне стен универа. Почему? Боюсь". И одно это слово подействовало на меня как резкий удар под дых. Внутри будто пустота образовалась, а простой вдох принёс боль. Мне нужно идти. Поговорим в другой раз, бросила Дайриса, отступая, а потом просто ушла, оставив меня одного. Я же так и стоял под тем самым деревом и смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом ближайшего здания. Боится? Никогда не боялась, а теперь вдруг боится? Ей не было страшно отправиться на мои поиски в сомнительный клуб, идти со мной по ночному городу? Она смело пошла против полиции и явилась ко мне в комнату, чтобы помочь. А теперь боится. Глупец, зачем вы вообще завёл с ней этот разговор? Теперь всё стало ещё хуже. Я просто не представлял, как быть. Как доказать, что я никогда не причиню ей вреда? Снова использовать руну Мферс? Так она сама недавно была свидетелем того, как я нарушил такое обещание. Поклясца? Не решусь, ведь никто не исключает случайностей, и в жизни бывают ситуации, когда ради благих целей нужно сделать кому-то больно. Что если, к примеру, для спасения Дарисы от демонов мне придётся применить к ней боевую руну? Это же вред, магия сразу меня убьёт, а мне нельзя умирать. У меня Айли. Значит, придётся как-то иначе доказать Дарисе, что её мнение обо мне ошибочно. Ну почему она не может просто дать мне шанс оправдаться? Вы говорите о побеге демонов на территории университета, я просто не решусь. Не исключено, что мои коллеги из полиции оставили тут прослушивающие технимагические устройства. Ладно, что-нибудь придумаю позже. А пока стоит отправиться домой и подготовиться к завтрашнему экзамену по теории защиты. Хорошо хоть на работу идти не надо. Полковник дал нам с дивом небольшой отпуск на время сессии и практики. В тот момент мне казалось, что стоит решить проблемы с дайри, и всё наладится. Но очень скоро я понял, что это не так. Дома меня ждал очередной сюрприз, который никак не назовёшь приятным. Обычно по средам я работал И в последнее время даже на обед не забегал. И вернувшись домой сегодня значительно раньше обычного, застал там удивительную картину. Аиля сидела на кухне и что-то упорно рисовала красками, а вокруг царила странная тишина. Словно малышка была тут совершенно одна. Папочка! Аиля спрыгнула со стула. Едва она подбежала, я поднял её на руки и прижал к себе. Привет, малышка. поцеловал мою девочку в мягкую розовую щёчку, испачканную зелёной краской. Что ты делаешь? Рисую сказочный лес. Пойдём, покажу. Тебе понравится. На картине было понятно лишь то, что красок там намешано целое море. Увы, моей малышке никто не объяснил, как правильно рисовать, и она делала это как умела, то есть крайне чудным образом. Ей нравилось смешивать оттенки. Экспериментировать с цветом, делать разводы водой, в общем, игралась девочка как хотела. Очень красиво. Ты молодец, улыбнулся я. Настоящая художница. А Ханна говорит, что я бездарность. Последнее слово она произнесла по слогам, явно не понимая его смысл. Захотелось сказать пару ласковых неродивой няне, но не при ребёнке же, потом, когда останемся одни. Кстати, Айли, а где Ханна? спросил я, поставив дочь на пол. Не знаю, её глазки забегали, а на щеках появился румянец. Значит, врёт. Но зачем? Айлиса, сказал я строго. Говорить папе неправду нельзя. Это очень плохо. Я замялась девочка, но так и не ответила. Пришлось отправиться на поиски самому. Хотя и так чувствовал, что в квартире, кроме Айли, никого нет. Очень интересно, и куда же подевалась та, кто должна присматривать за Элисой? Допрашивать ребёнка не стал, она явно пообещала не говорить мне ничего. Решил дождаться саму виновницу. В тот момент мне казалось, что Ханна просто выскочила в магазин за молоком или хлебом. Но когда она не вернулась ни через час, Не через 2 даже начала беспокоиться. Пришла девушка почти в 7:00 вечера, когда за окном основательно стемнело. А мне стало настолько любопытно, что же будет дальше, что я предложил дочке немного поиграть в прятки. Присел на табурет, взял её на руки и скрыл нас с ней магией. Ханна влетела на кухню, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, бросила в сторону сумку На ходу стянула куртку и принялась вытаскивать из ящика овощи, при этом постоянно смотрела на часы, явно стараясь успеть к моему приходу. Суетилась, спешила, и лишь через почти 15 минут, когда на сковороде уже жарилось мясо, а в кастрюле закипала картошка, няня наконец сообразила, что её подопечная так и не появилась. "Айли", крикнула она. "Иди сюда, хватит прятаться". Мелкая хотела ответить, Но я осторожно жестом попросил её молчать. А Элиса снова позвала Ханна и всё же отправилась на поиски девочки. Искала долго. Сначала звала спокойно, потом начала ругаться, даже угрожать. Обещала не давать конфеты, не водить гулять и даже отобрать плюшевого зайца, с которым девочка спала. И лишь когда вся квартира была исследована вдоль и поперёк, Ханна осознала, что Элисы тут Нет. Такой растерянной мне видеть её никогда не приходилось. Она явно не знала, что делать, куда бежать, где искать. Я уже хотел закончить представление и убрать невидимость, но Ханна удивила. Она достала из кармана свой старенький фонап, набрала чей-то номер и, включив громкую связь, вернулась к готовке. Привет, доченька, послышался женский голос, принадлежащий матери Ханны. «Мам, у меня проблема. Мелкая пигалица пропала. Я пришла, а ее нигде нету. Все обыскала. Вещи на месте, а малой нет. Думала прячется и не могу найти». «Успокойся», – строго сказала Эйса Мора. «А ты снова оставила ее одну? Я же просила не делать так. Мама, я хотела в кино. Не потащу же я туда дитё малое», – возмутилась Ханна, явно не чувствуя своей вины. «И так дома целыми днями с ней сижу. Лирден меня никуда не водит. Мне вообще кажется, что я ему надоела. Он даже больше не спит со мной. Ну, в этом ты сама виновата», строго ответила Эйса Мора. Не следовало в его койку до свадьбы прыгать. Надо было соблазнять и скушать, но не отдаваться. Тогда, глядишь, и посчитал бы тебя приличной, да взял бы женой. А так живешь приживалкой, а ему удобно». И дочь присмотрена, и еда всегда готова, и постель согрета. Зачем жениться? Мама, насупилась Ханна. Он женится на мне. Я знаю. Ты сначала девочку найди, осадила её мать. Вдруг её украли. До «Да кого она сдалась? хмыкнула неродивая няня. Сидит не будь где-нибудь, да смеётся надо мной. Скушно ей, видите ли. Не может сама себя повеселить. Глупая, как пробка. Только и может, что бумагу красками пачкать. Бестолочь, перестань, услышит и отцу расскажет. Он тогда на тебе точно не женится. Не расскажет. Знает, что тогда я перестану ей сладкое давать, а она конфеты любит, поэтому молчит. Ханна тяжело вздохнула, устало провела ладонью по лицу. Мам, он мне недавно зарплату платить начал. За 3 месяца выплатил сразу. Я для него наёмная няня. Мне даже кажется, он себе бабу нашёл. А ты деньги взяла? Ну и дура, припечатала ей саморе. Надо было обидеться, вернуть, в любви признаться и в кровати доказать. Ты зачем туда поехала? Где ещё такого мужа найдёшь, как твой Рэм? В нашей глуши приличных нет. Да как не взять, если я от него ни единого подарочка не видела, возмутилась Ханна. И на этом моё терпение кончилось. Я развеял невидимость, отпустил Айли и попросил оставить нас с Ханной ненадолго. Дочь понятливо кивнула, и я, вначувствуя напряжённость момента, тихо ушла в детскую. Ханна наблюдала за этим со всё больше нарастающим ужасом в глазах. Лирден встала, села обратно, оборвала вызов на фанапе, почти уронила его на стол. Это я «Ты что, подслушивал мой разговор с мамой? А ты, как я понимаю, не первый раз оставляешь мою четырехлетнюю дочь одну на долгое время», – мрачно проговорил я. «В первый? Не ври», – сказал резко. «И вообще, Ханна, значит, ты поехала сюда не учиться и не работу искать. Из-за меня сначала она явно хотела снова придумать какую-то отговорку». даже открыла рот, но вдруг в её взгляде что-то переменилось. Она встала, выпрямила спину, упёрла руки в боки и посмотрела с вызовом. Да, из-за тебя я давно люблю тебя, а ты на меня даже не смотрел. И когда вы собрались в столицу, я поняла, что это мой шанс. Всё надеялась, что ты оценишь, как я забочусь о тебе и о Алисе, увидишь во мне больше, чем няню. А ты? Она сжала кулаки. просто пользовался моей добротой, принимал как должное всё, что я тебе давала. И знаешь что? Всё. Я больше так не могу. Мне надоело. Или ты женишься на мне, или я ухожу. Прямо сейчас. И я ответил, даже не думая. В таком случае, уходи. Мне не нужна жена. Мне нужна нормальная няня. Сказал это звенящим от раздражения голосом. Хотелось крикнуть, чтобы уже точно поняла, дать волю собственным эмоциям, но я сдержался. А потом просто развернулся и направился в детскую Кайлиси. Если бы остался на кухне, то мог наговорить Ханне очень много неприятного. Нет, мы ещё поговорим обо всём этом, но не сейчас. Лучше потом, когда оба успокоимся и остынем. Сегодня и так было слишком много сказано. Остаток вечера прошёл спокойно. Мы с дочкой поужинали, потом моя Лиса отправилась играть. Я засел готовиться к завтрашнему экзамену. Ханна же закрылась в спальне и изображала обиженную. Хотя я ей даже не нагрубил. Думал, к утру одумается, оценит, что живёт в столице, что у неё тут есть работа. Если нужны выходные, то я всегда готов ей их предоставить. Будет возможность и в кино сходить, и познакомиться с приличным парнем. Я и раньше предлагал, но Ахана отказывалась, утверждая, что ей нравится возиться с Айли, и она ей как дочь, а дочери выходные не нужны. Теперь хотя бы стало понятно истинное подоплёка этих слов. А я, кажется, попросту не желал видеть то, что всегда фактически лежало на поверхности. Ночью спал плохо, волнуясь перед первым экзаменом в столичном университете. Программа здесь была значительно сложнее, чем в нашей прошлой академии, потому пришлось многое наверстывать и изучать самостоятельно. Сейчас я мог с уверенностью сказать, что готов к сдаче. Вот только никакого экзамена для меня так и не состоялось, потому что утром Ханна собрала свои вещи и всё-таки ушла. Но хуже оказалось другое. У Айли со слезами смотрящей ей вслед У девочки, которую снова бросила очередная женщина, заменившая мать, неожиданно раньше времени начал раскрываться магический дар.